Глава 7. Повествующая о мерах предосторожности, которые принял Жозеф Рультабиль для защиты форта Геркулес от вражеского нападения. Рультабиль даже из вежливости не попросил объяснить эту удивительную кличку. Он, казалось, погрузился в самые мрачные размышления. Нелепый замок, нелепый обед, нелепые люди. Томной грации миссис Эдит оказалось недостаточно, чтобы нас расшевелить. Среди нас находились две молодые супружеские читы, четверо влюбленных, которые должны были бы веселиться, источать радость жизни. Однако обед проходил печально. Над сотрапезниками витал призрак Ларсана, даже над теми из них, кто не знал его достаточно близко. К тому же следует заметить, что профессор Стенджерсон, узнав жестокую и мучительную правду о дочери, никак не мог избавиться от бремени своего горя. Думаю... Не будет преувеличением утверждать, что главной жертвой драмы в Гландье и самым несчастным из всех оказался профессор Стейнджерсон. Он потерял все — веру в науку, любовь к работе и, что самое ужасное, благоговейное преклонение перед дочерью. А он так в нее верил. Как гордился ею! Сколько лет приобщал ее, возвышенную и чистую, к поискам неведомого. Он был совершенно ослеплен решимостью, с какой она отказалась отдать свою красоту кому бы то ни было, кто мог отдалить ее от отца и науки. И с восхищением размышляя об этой жертве, он вдруг узнал, что дочь отказывалась выходить замуж, поскольку уже была госпожой Балмеер. В день, когда Матильда решила во всем признаться отцу, открыть ему свое прошлое, узнав о котором профессор, уже насторожившийся после событий в Гландье, увидел настоящее в новом трагическом освещении, в день, когда она, упав к его ногам и обнимая его колени, поведала ему о трагической любви своей юности, в этот день профессор Стенджерсон дрожащими руками обнял свое дорогое дитя, покрыл поцелуями прощения ее любимую головку, рыдая вместе с дочерью, которая безумием искупила свою ошибку, и поклялся ей, что теперь, когда он узнал о ее страданиях, Она стала ему еще дороже. И она удалилась, немного успокоившись. Но он стал другим, одиноким, совершенно одиноким человеком. Профессор Стейнджерсон потерял дочь, потерял свой идеал. К ее свадьбе с Робером Дарзаком он отнесся равнодушно, хотя тот и был его любимым учеником. Напрасно Матильда старалась согреть отца своей нежностью. Она хорошо чувствовала, что он более ей не принадлежит. Что он смотрит мимо нее, что его блуждающий взгляд устремлен в прошлое, на образ дочери, какой она когда-то была для него. Она чувствовала, что если он и обращает теперь внимание на нее, госпожу Дарзак, то видит рядом с нею нечестного человека, а вечно живую и позорную тень другого, того, кто был ее первым мужем, того, кто украл у него дочь. Профессор бросил работать. Великая тайна распада материи — Обещанное им человечеству вернулось в небытие, откуда он на мгновение ее извлек, и людям на протяжении веков придется повторять глупое изречение «Экснилио ниль» — «Из ничего, ничто не происходит». Мрачность обеда усугублялась еще и обстановкой, в которой он проходил. Темный зал освещался лишь лампой в готическом стиле до да старинными кованными канделябрами, которые висели на крепостных стенах, украшенных восточными коврами. У стен стояли древние шкафы времен первого сарацинского нашествия и осад на манер Дагабера. Поочередно, изучая сидевших за столом, я, наконец, понял причины всеобщего уныния. Господин и госпожа Робер Дарзак сидели рядом. По-видимому, хозяйка дома не захотела разлучать молодоженов, лишь накануне вступивших в брак. Из них двоих самым безутешным был, без сомнения, наш друг Роберт. За весь обед он не проронил ни слова. Госпожа Дарзак иногда вступала в разговор, обмениваясь ничего не значащими замечаниями с Артуром Рансом. Стоит ли добавлять, что после случайно увиденной мною из окна сцены между Рультабилем и Матильдой я ожидал увидеть ее потрясенной, чуть ли не уничтоженной грозным зрелищем Ларсана, стоящего над водой. Но нет, напротив. Я обратил внимание на разительный контраст между растерянностью, проявленную ею на вокзале, и ее теперешним хладнокровием. Казалось, увидев Ларсана, она испытала облегчение, и когда вечером я поделился этой мыслью с рультобилием, молодой репортер согласился со мной и объяснил все очень просто. Матильда больше всего на свете боялась снова сойти с ума, и жестокая уверенность в том, что она не оказалась жертвой галлюцинаций, воспаленного мозга помогла ей немного успокоиться. Лучше защищаться от живого Ларсана, чем от его призрака. Во время первой встречи с Матильдой в квадратной башне, которая произошла, пока я завершал свой туалет, моему молодому другу показалось, что ее преследует мысль о сумасшествии. Рассказывая об этой встрече, Рультабиль признался, что сумел немного успокоить Матильду, только опровергнув слова Робера Дарзака. Иначе говоря, он не стал скрывать, что она действительно видела Фредерика Ларсана. Узнав, что Роберт Дарзак пытался утаить от жены настоящее положение дел, только из боязни ее напугать, и сам первый обратился к Руль с просьбой о помощи, она вздохнула так глубоко, что вздох этот был похож на рыдание. Матильда взяла руки Руль и внезапно принялась покрывать их поцелуями, как порой мать в порыве любви жадно целует ручонки маленького сына. Очевидно, таким образом она выразила благодарность молодому человеку, К которому ее тянуло всем своим материнским существом, за то, что он одним словом отогнал от нее безумие, нависшее над ней и порой стучавшееся в двери. В этот миг они и увидели через окно башни, стоящего в лодке Ларсана. В первые секунды оба остолбенели и буквально онемели. Затем из груди рультабиля вырвался яростный крик. Молодой человек хотел тут же бежать за негодяем. Матильда удерживала руль Табиля, вцепившись в него изо всех сил. Разумеется, физическое воскресение Ларсана было для нее ужасно, но гораздо менее ужасно, чем его постоянное воскресение, происходившее в ее больном мозгу. Теперь она уже не видела Ларсана повсюду. Она видела его лишь там, где он был на самом деле. Раздражительное и мягкое одновременно, терпеливая, но порою теряющее терпение Матильда, не прерывая разговора с Артуром Рансом, трогательно и нежно заботилась о господине Дарзаке. С милой, но сдержанной улыбкой она заботливо подавала ему кушанье, следя за тем, чтобы глаза мужу не резал слишком яркий свет. Я невольно подумал, что злополучный Ларсан вовремя решил напомнить Матильде, что прежде чем стать госпожой Дарзак, она перед господом, а по некоторым за Атлантическим законам и перед людьми, была госпожой Жан-Руссель Балмеер Ларсан. Если Ларсан появился, чтобы нанести сокрушительный удар счастью, прихода которого только еще ждали, то он преуспел в этом. И быть может, чтобы до конца понять положение, мы должны учесть следующие обстоятельства, делающее Матильде честь. Впервые оказавшись наедине с Дарзаком в квадратной башне, она дала ему понять, что отведенные им помещения достаточно обширны, чтобы они могли горевать в них врозь. Причем сделала она это не только из-за смятения ума, вызванного появлением Ларсана. Ею двигало также чувство долга, в результате чего оба супруга пришли к весьма благородному решению. Я уже рассказывал, что Матильда Стенджерсон получила религиозное воспитание не от отца, который к религии был безразличен, а от женщин, и в особенности от старой тетки из Цинценати. Занятия, начатые ею под руководством профессора, отнюдь не поколебали ее веру. В этом смысле он старался никак не влиять на дочь. Даже в самые опасные минуты, когда ее отец разрабатывал свои теории создания пустоты или распада материи, Матильда, подобно пастору и Ньютону, сохраняла свою веру. Она чистосердечно заявляла, даже если будет доказано, что все происходит из ничего, то есть из невесомого эфира и возвращается в это ничто, и такой круговорот, благодаря системе, чем-то напоминающей атомистику древних, совершается вечно, то все равно остается доказать, что это ничто, из которого происходит все, не было создано Богом. И как примерная католичка она считала, что Бог этот — единственный, имеющий на земле своего наместника, Папу. Я, быть может, обошел бы молчанием религиозной теории Матильды, если бы и они не оказали своего влияния на решение не оставаться наедине со своим мужем, мужем перед людьми, после того, как выяснилось, что ее супруг перед Богом еще жив. Когда не было сомнений в том, что Ларсан мертв, она приняла брачное благословение с согласия своего духовника, как вдова. И вот оказалось, что перед Богом она не вдова, а двоемужница. К тому же катастрофа не была непоправимой, и она сама подала надежду опечаленному Дарзаку. Следует как можно скорее подать прошение в папскую курию, и дело будет решено как положено. Короче говоря, господин и госпожа Дарзак через двое суток после свадьбы поселились в разных комнатах квадратной башни. Читатель понимает, что этим и более ничем объяснялась глубокая грусть Робера Дарзака и заботливость Матильды. Еще не зная в тот вечер наверняка, в чем дело, я, тем не менее, заподозрил самое главное. Когда взгляд мой скользнул с читы Дарзак на их соседа господина Артура Уильяма Ранса, мысли мои приняли иное направление, но тут вошел дворецкий и доложил, что привратник Берне хочет немедленно поговорить с Рультабилем. Молодой человек тотчас встал, извинился и вышел. Вот как? Значит, супруги Берне живут не в Гланде, заметил я. Вы, конечно, помните, что муж и жена Берне были привратниками у господина Стейнджерсона в Сен-Женевьев де Буа. В тайне желтой комнаты я рассказывал, как Рультабиль возвратил им свободу, когда их заподозрили как соучастников нападения в павильоне, находившемся в дубовой роще. Они были чрезвычайно признательны за это молодому журналисту, и впоследствии рультабиль не раз имел возможность убедиться в их преданности. Господин Стенджерсон ответил мне, что вся прислуга выехала из Гландье, поскольку он решил навсегда покинуть замок. А так как Рансом нужны были привратники для форта Геркулес, профессор с радостью уступил им этих преданных слуг, на которых ему никогда не приходилось жаловаться, исключая разве небольшой эпизод с браконьерством, против них же и обернувшийся. Сейчас они жили в одной из башен при входе, где устроили привратницкую, и наблюдали за входящими в замок и выходящими из него. Руль Табиль ничуть не удивился, когда дворецкий объявил, что Бернье хотят ему что-то сказать. Я подумал, что он, видимо, уже знал об их пребывании в Красных скалах. И вообще я понял, впрочем, ничуть не удивившись, что пока я занимался туалетом и бесполезной болтовней с господином Дарзаком, рультабиль времени не терял. После ухода Рультабиля атмосфера в столовой стала напряженнее. Каждый спрашивал себя, нет ли тут связи с неожиданным возвращением Ларсана. Госпожа Робер Дарзак встревожилась. Заметив это, Артур Ранс счел за благо тоже выказать известное волнение. Здесь уместно заметить, что не мистер Ранс, Ни его жена не были в курсе бед, свалившихся на дочь профессора Стенджерсона. С общего согласия их не стали посвящать в то, что Матильда была связана тайным браком с Жаном Русселем, ставшим впоследствии Ларсаном. Это была семейная тайна. Но они знали лучше, чем кто бы то ни было. Артур Ранс, поскольку сам участвовал в происшедшей в Глондье драме, его жена, потому что он ей рассказал, с каким упорством знаменитый сыщик преследовал будущую госпожу Дарзак. Для Артура Ранса движущей силой преступления Ларсана была его необузданная страсть, и не следует поэтому удивляться, что как человек, давно влюбленный в Матильду, американский френолог, и не искал поведению Ларсана других объяснений, кроме пылкой безнадежной любви. Что же касается миссис Эддит, то я вскоре понял, что причины драмы в Гландье вовсе не кажутся ей такими уж простыми, как утверждал ее муж. Если бы она думала, как он то хотя бы в какой-то мере разделяла бы восторги мужа по отношению к Матильде. А между тем, все ее поведение, за которым я незаметно наблюдал, как бы говорила, интересно, что же в этой женщине такого удивительного, что она уже столько лет вселяет либо высокие, либо преступные чувства в сердца мужчин? Почему из-за нее полицейский начинает убивать, трезвенник пьянствовать, почему из-за нее осуждают невиновного? Чем она лучше меня? Женивший на себе человека, который никогда в жизни мне не достался бы, не откажись она от него. Чем она лучше? Ведь даже ее молодость и та прошла. А между тем мой муж, глядя на нее, забывает обо мне. Вот что я прочитал в глазах у миссис Эдит, пока она наблюдала, как ее муж смотрит на Матильду. Ох уж эти черные глаза, нежный и томный миссис Эдит. Я рад, что сделал необходимые пояснения. Читателю не повредит, если он будет осведомлен о чувствах, скрывающихся в сердце каждого, кто сыграл роль в странной и небывалой драме, назревавшей тогда в форте Геркулес. Я еще ничего не сказал ни о старом Бобе, ни о князе галичи но не сомневайтесь, их черед настанет. Описывая столь серьезные события, я взял себе за правило изображать предметы и людей лишь по мере их появления на сцене. Только так читатель испытает все превратности, которые испытывали мы, переходя от тревоги к спокойствию, от тайного к явному, от непонимания к пониманию. И если же свет забрежет в мозгу у читателя раньше, чем зажегся в свое время для меня, тем лучше. Чтобы понять суть происходящего, у читателя будут те же данные, что были у нас, и если ему удастся сделать это раньше, он тем самым докажет, что мозг его достоин помещаться в черепе у рультабиля. Наш первый совместный обед мы закончили без молодого журналиста и встали из-за стола, так и не поделившись друг с другом тревогой, точившей всех нас в глубине души. Выйдя из волчицы, Матильда тотчас же осведомилась о Рультабиле, и я проводил ее до входа в форт. Господин Дарзак и миссис Эдит последовали за нами. Господин Стейнджерсон откланялся. Артур Ранс, куда-то отошедший на минутку, нагнал нас, когда мы входили подарку. Ночь была светла. На небе сияла полная луна. Подаркой, где уже горели фонари, раздавались тяжелые глухие удары. Мы услышали голос руль табиля, подбадривавшего тех, кто был с ним. Но еще еще немного. Затем послышалось пыхтение, казалось, матросы вытаскивают шлюпки на причал. Вдруг раздался грохот, похожий по звуку на горный обвал. Створки громадных окованных железом ворот соединились впервые за сто лет. Миссис Эддит удивилась этой манипуляции, проделанной в такой поздний час, и поинтересовалась, что стало с решеткой, которая до сих пор выполняла функцию дверей. Однако Артур Ранс схватил ее за руку, принуждая к молчанию, что, впрочем, не помешало ей пробормотать. «Можно подумать, мы собираемся подвергнуться осаде». Руль Табиль повел всех нас в первый двор и, смеясь, сообщил, что если кто-нибудь случайно намеревается прогуляться по городу, то сегодня вечером от этой затеи придется отказаться, поскольку он велел никого не впускать и не выпускать. Стоять на страже поручено папаше Жаку. Все так же, посмеиваясь, продолжал он. А всем известно, что совратить с пути истинного старого слугу невозможно. Так я узнал, что папаша Жак, с которым я познакомился в Гландье, сопровождает профессора Стенджерсона в качестве камердинера. Накануне он спал в волчице, в маленькой комнатке, смежной со спальней своего хозяина. Однако рультабиль все изменил, и теперь папа шажак занял место привратника в башне А. А где же Берне?» — спросила заинтригованная миссис Эдит. Они разместились в квадратной башне, в комнате слева от входа, и будут привратниками в этой башне, ответил Рультабиль. Но в квадратной башне не нужны привратники, в крайнем изумлении вскричала миссис Эдит. Как знать, сударыня, возразил репортер, но больше ничего объяснять не стал. Однако, отведя в сторону Артура Ранса, он дал ему понять, что тому надлежит рассказать жене о появлении Ларсана, поскольку без помощи миссис Эдит им не удастся долго скрывать правду от господина Стенджерсона. Нужно, чтобы отныне в форте Геркулес все были готовы ко всему. Иными словами, никто не должен позволить застать себя врасплох. После этого мы вместе пересекли первый двор и оказались в садовой башне. Я уже говорил, что она стояла при входе во второй двор, Однако ров в этом месте давным-давно был засыпан. Когда-то здесь находился подъемный мост, к нашему изумлению, Рультабиль объявил, что завтра же он расчистит ров и восстановит подъемный мост. После этого он с помощью слуг принялся устанавливать в Патерне временную дверь, сколоченную из досок от старых сундуков, которые нашлись в башне. Забаррикадировавшись таким образом, Рультабиль мог теперь смеяться сколько угодно. Но миссис Эдит, который муж тем временем объяснил, в чем дело, от комментариев воздержалась, и лишь инпетто в тихомолку подтрунивала над гостями, превратившими ее старый замок в неприступную крепость из страха перед одним всего одним человеком. Но ведь миссис Эдит не знала этого человека и не прошла сквозь ужасы желтой комнаты. Другие же, и Артур Ранс в их числе, находили вполне естественными и разумными эти меры принятый руль против неизвестности, против чего-то незримого и неведомого, кружившего в ночи вокруг форта Геркулес. В садовой башне руль Табиль на эту ночь не поместил никого, оставив этот важный пост за собой. Отсюда он мог наблюдать и за первым, и за вторым двором. Это был самый важный стратегический пункт во всем замке. Добраться до Дарзаков снаружи можно было, лишь пройдя сперва мимо папаши Жака в пункте А, потом мимо руль в пункте Е и, наконец, мимо супругов Бернье, наблюдавших за дверью, три в квадратной башне. Молодой человек решил, что те, кому выпало быть часовыми, спать не будут. Проходя мимо колодца во дворе Карла Смелого, я при свете луны заметил, что закрывавшая его деревянная крышка сдвинута, а на краю стоит ведро с привязанной к нему веревкой. Руль объяснил, что, решив проверить, не сообщается ли колодец с морем, Он опустил туда ведро и достал совершенно пресную воду. Это свидетельствовало о том, что соленой там нет даже близко. Молодой человек прошелся немного с госпожой Дарзак, но она вскоре попрощалась и ушла в квадратную башню. Господин Дарзак и Артур Ранс по просьбе руль остались с нами. После нескольких ничего не значащих фраз миссис Эдит поняла, что ее вежливо просят отправляться спать. И, бросив Руль-Табилю ироническое «спокойной ночи, командир», удалилась. Когда мы остались одни, Рультабиль повел нас в маленькую комнатку в садовой башне. Она была темная, с низким потолком, прекрасное место, откуда можно было вести наблюдение, оставаясь невидимым. И здесь Артур Ранс, Роберт Дарзак, Рультабиль и я, среди ночи, не зажигая фонаря, стали держать наш первый военный совет. Честное слово, я просто не знаю, как иначе назвать это собрание растерянных мужчин. Укрывшихся за стенами старого замка, мы можем здесь спокойно посовещаться, начал Рультабиль. Нас никто не услышит и не захватит врасплох. Если кто-то сумеет незаметно проскользнуть через вход, охраняемый папашей Жаком, нас тут же предупредят саванпоста, который я устроил посреди первого двора, в развалинах часовни. Да, я поставил туда вашего садовника Матони, господин Ранс. Судя по тому, что мне о нем сказали, он заслуживает доверия. Как по-вашему? Я слушал Рультабиля с восхищением. Миссис Эдит была права. Случайно став нашим командиром, он сразу сделал необходимые распоряжения, чтобы обеспечить безопасность замка. Я уверен, он решил держаться любой ценой и готов был скорее вместе с нами взлететь на воздух, чем капитулировать. Ах, этот маленький смелый комендант крепости. В самом деле, нужно обладать большой смелостью, чтобы взяться защищать форт Геркулес от Ларсана. Гораздо больше, чем от тысячи осаждающих, как это когда-то случилось с одним из графов Мартола, который, чтобы избавиться от осады, сначала пустил в дело тяжелые орудия, кулеврины и бомбарды, а потом пошел в атаку и рассеял неприятеля, чьи ряды к тому времени уже наполовину поредели благодаря прицельному огню артиллерии, одной из лучших в те времена. Но с чем предстояло сражаться нам сегодня? С тьмою. Где был враг? Везде и нигде. Мы не могли не бить в цель, так как не знали, где эта цель находится, не обороняться, так как не знали, откуда будет нанесен удар. Нам оставалось лишь запереться, быть начеку и ждать. Артур Ранс подтвердил Рультабилю, что за садовником Атони он ручается, и молодой человек, успокоившись, что с этой стороны мы в безопасности, решил объяснить нам положение дел. Раскурив трубку, он несколько раз поспешно затянулся и заговорил. «Итак...» Можем ли мы надеяться, что Ларсан, столь вызывающий появившись перед нашими стенами, ограничится безобидной демонстрацией? Удовлетворится ли он чисто моральным успехом, внеся растерянность, тревогу и даже страх в ряды гарнизона? Исчезнет ли он? Честно говоря, не думаю. Во-первых, это не в его характере. Он никогда не останавливается на полпути. Во-вторых, никто не заставляет его исчезать. Размыслите хорошенько. Он может предпринять против нас какой угодно маневр. А мы не можем ничего, только защищаться да нанести ответный удар, если будем в состоянии, да и то лишь тогда, когда он сам этого захочет. Помощи извне нам ждать не приходится. И ему прекрасно в этом известно. Именно поэтому он так нагл и спокоен. Кого мы можем призвать на помощь? Прокурора? Неуверенно отозвался Артур Ранс. По каким-то непонятным причинам он решил, что рультабиль не принял в расчет эту возможность. рультабиль посмотрел на нашего хозяина с жалостью и некоторым упреком. Ледяным тоном, явно свидетельствующим о неуместности предложения Артура Ранса, он отчеканил. «Вам следует понять, сударь, что я не для того спас Ларсана от французского правосудия в Версале, чтобы передать его итальянскому правосудию в Красных скалах. Как я уже упоминал, Артур Ранс не знал о первом браке дочери профессора Стенджерсона и поэтому не был в состоянии оценить всю безвыходность нашего положения. Мы не могли никому признаться в том, что Ларсан жив, не вызвав тем самым ужасного скандала и даже катастрофы. Однако некоторые необъясненные эпизоды Версальского процесса дали ему достаточную пищу для размышлений, чтобы он понял, что мы никоим образом не хотим вновь вызвать интерес публики к так называемой тайне мадемуазель Стенджерсон. В этот вечер Артур Ранс понял лучше, чем когда-либо. Ларсан, невзирая на все прокуратуры мира, держит нас в руках при помощи одной из тех страшных тайн, которые дают людям возможность выбирать лишь между честью и смертью. Поэтому он лишь молча поклонился Роберу Дарзаку, Этот поклон означал, что он готов сражаться на стороне Матильды, словно благородный рыцарь, не спрашивающий о причинах битвы, когда нужно сложить голову за свою возлюбленную. Я, во всяком случае, понял его жест именно так, поскольку был убежден, что американец, несмотря на недавнюю женитьбу, отнюдь не забыл предмет своего прежнего обожания. Нужно, чтобы этот человек исчез, причем тихо. Мы должны или умолить его сжалиться, или заключить с ним мирный договор, или убить его, — проговорил Роберт Дарзак. Однако главное условие его исчезновения — это держать в тайне его возвращение. Я выражу волю госпожи Дарзак, если попрошу вас приложить все усилия к тому, чтобы господин Стенджерсон не знал, что нам опять угрожает этот бандит. «Желание, госпожи Дарзак, для нас закон», — отозвался рультабиль. Биль. «Господин стэнджерсон ничего не узнает». Затем мы принялись обсуждать, как объяснить создавшееся положение слугам и чего от них можно ожидать. По счастью, папаша Жак и супруги Бернье уже кое-что знали и ничему не удивлялись. Матони был достаточно предан миссис Эдит, чтобы повиноваться, не размышляя. Остальные в счет не шли. Был, правда, еще Уолтер, слуга старого Боба, однако сейчас он находился в Париже вместе с хозяином и вернуться раньше него не собирался. Руль Табиль встал, обменялся через окно знаками с Бернье, стоявшим на пороге квадратной башни, и вернулся к нам. «Ларсан, по-видимому, где-то поблизости», — сказал он. «Во время обеда я обошел весь форт. За северными воротами у нас есть прекрасное естественное укрепление, которое с лихвой возмещает отсутствие барбакана. В 15 шагах отсюда, на западном берегу, расположены два таможенных поста, французский и итальянский. Неусыпная бдительность их служащих может нам очень помочь. У папаши Бернье хорошее отношение с этими славными ребятами. Я вместе с ним уже побывал у них». Итальянский таможник говорит только по-итальянски, однако его французский собрат владеет обоими языками и местным наречием. Он-то, кстати, Берни сообщил, что его зовут Мишель, и поработал у нас за переводчика. Мишель сказал, что и он и итальянец заинтересовались необычным маневром, который совершила у форта геркулес лодка Тулио по прозвищу «Морской палач». Старик Тулио — давний знакомец наших таможников, Он самый ловкий контрабандист на побережье. В этот вечер у него в лодке был человек, которого таможенники никогда не видели. Лодка с Тулио, и незнакомцем скрылась где-то на берегу у мыса Гарибальди. Я сходил туда с папашей Берне, и так же, как господин Дарзак, побывавший там до нас, мы ничего не обнаружили. Однако Ларсан вышел на берег именно там, я это чувствую. Даже уверен, что лодка Тулио причаливала возле мыса Гарибальди. «Уверены?» — удивился господин Дарзак. «А откуда такая уверенность?» — поинтересовался я. А вот откуда. На каменистом берегу остался след носа лодки. Кроме того, я нашел там, видимо, упавшую с лодки жаровню, которая топится сосновыми шишками. Таможенники ее узнали. Тулио пользуется ею, как фонарем, когда в тихие ночи ловит осьминогов. «Конечно, Ларсан сошел на берег», — подхватил господин Дарзак. «Он где-нибудь в красных скалах». Как бы то ни было, если Тулио высадил его у красных скал, то обратно он не возвращался, это точно ответил Рультабиль. Таможенные посты, расположенные на дороге, идущие от красных скал на французскую территорию, по ней нельзя пройти незаметно ни днем, ни ночью. С другой стороны, вам известно, что красные скалы образуют тупик. Перед ними, метрах в трехстах от границы, тропинка обрывается. Скалы отвесны, высота их около 60 метров. По отвесному склону подняться он не мог, это ясно, — воскликнул до сих пор молчавший, но заинтригованный Артур Ранс. «Должно быть, он спрятался в одной из пещер», — предположил Дарзак. «Там в скалах их довольно много». «И я так подумал», — отозвался рультабиль «Отправив назад папашу берне я вернулся к Красным скалам один». «Это неосмотрительно», — заметил я. «Как раз осмотрительно», — возразил Рультабиль. «Мне было о чем поговорить с Ларсаном один на один. Короче, я вернулся к скалам и принялся звать Ларсана». «Вы его звали?» — изумленно вскричал Артур Ранс. «Да, звал и размахивал в сумерках платком, словно парламентер белым флагом. Но, быть может, он меня не услышал или не заметил моего флага. В общем, он не отозвался». «Наверное, его там уже не было», — предположил я. «Откуда мне знать? Но шум в пещере я слышал». «И не пошли туда?» — живо спросил Артур Ранс. «Нет», — просто ответил руль -табиль. «Но я надеюсь, вы понимаете, что не из страха». «Скорее туда». Вскочив на ноги в один голос, вскричали мы, «Покончим с ним раз и навсегда!» «По-моему, у нас еще не было лучшей возможности схватить Ларсана, а в Красных Скалах мы сможем сделать с ним все, что угодно», — добавил Артур Ранс. Он и Дарзак были уже готовы. Я ждал, что скажет Рультабиль. Он жестом призвал нас к спокойствию и предложил снова сесть. «Не следует упускать из дом», — сказал он что Ларсан именно так и вел бы себя, если бы хотел заманить нас в пещеры в Красных Скалах. Он появляется у нас перед глазами, высаживается у нас на виду на мысе Гарибальди, то есть явно дает нам понять, «Видите, я у Красных Скал. Я жду вас, приходите». «Вы отправились в Красные Скалы», задумчиво начал Артур Ранс, которого поколебали доводы Рультабиля. Но он не появился. Он прячется там и замышляет на эту ночь какое-то ужасное злодейство. Нужно выкурить его оттуда. Безусловно. Моя прогулка в скалы не принесла результата, потому что я был там один, — отпарировал Рультабиль. Но если мы пойдем туда все вместе, то, вернувшись, увидим результат. — Вернувшись? — не поняв, переспросил Дарзак. — Да, вернувшись в замок, где госпожа Дарзак будет тем временем одна. Быть может, мы ее и вовсе здесь не обнаружим. Но это лишь предположение. Сейчас мы имеем право только строить предположение. Мы переглянулись. Такое предположение нам не понравилось. Если бы не руль мы бы, похоже, наделали глупостей и вызвали катастрофу. руль задумчивым видом стал. В сущности, забаррикадироваться. Вот лучшее, что мы можем сделать этой ночью. Конечно, это баррикада временная. Завтра я прослежу, чтобы замок был укреплен как следует. Я запер ворота и поставил у них папашу Жака. Матоне я отвел пост в часовне. Здесь, в Паттерне, единственном уязвимом месте второго двора, я устроил баррикаду и буду охранять ее сам. Папаша берне простоит всю ночь на часах у дверей квадратной башни, а матушка берне которая славится своим зрением и которую я к тому же снабдил морской подзорной трубой, всю ночь будет находиться на площадке башни. Сен-Клер разместится в беседке из пальмовых листьев на террасе круглой башни. С этой террасы он вместе со мною будет наблюдать за вторым двором, валом и парапетом. Господа Артур Ранс и Роберт Дарзак отправятся на первый двор и будут до зари прогуливаться, первый по западному валу, второй по восточному, который ограждают двор со стороны моря. Сегодня ночью нам придется трудно, так как пока что мы не организованы. Завтра мы распределим обязанности между нашим маленьким гарнизоном и верными слугами, на которых можем рассчитывать. Если кто-то из слуг ненадежен, таких придется выдворить из замка. Сейчас вы принесете сюда, в садовую башню, все имеющееся оружие. Ружье и револьверы. Потом мы раздадим их по мере необходимости. Стрелять в каждого, кто не ответит на оклик. «Стой! Кто идет?» и не даст себя узнать. Пароль нам ни к чему. Чтобы пройти, достаточно назвать себя и показать лицо. К тому же только мы и можем здесь ходить. «Завтра я прикажу установить решетку у внутреннего конца арки, ту самую, которая раньше была снаружи, там, где теперь находятся запертые ворота. Днем поставщики провизии будут проходить не дальше этой решетки и оставлять товар в маленькой привратницкой, где я посадил папашу Жака. В семь вечера ворота будут запираться. Кроме того, завтра господин Ранс распорядится позвать столяров, каменщиков и плотников. Мы всех их пересчитаем, и запретим им под каким бы то ни было предлогом заходить во второй двор, а в семь вечера, когда они закончат работу, мы пересчитаем их опять. За день им придется успеть сделать следующее — сколотить дверь для паттерны, заложить пролом в стене, соединяющий новый замок с башней Карла Смелого, а также еще один небольшой пролом рядом с бывшей угловой башней, помечена на плане буквой «Б», защищавший двор северо-запада. После этого я буду спокоен за безопасность госпожи Дарзак, который, вплоть до новых распоряжений запрещу покидать замок и смогу выйти, чтобы серьезно заняться поисками места, где обосновался Ларсан. Вперед, мистер Ранс, принесите нам все оружие, которое есть у вас в распоряжении. Свой револьвер я отдал папаше Берне, который стережет дверь в комнаты госпожи Дарзак. Тот, кто не в курсе событий, происшедших в свое время в Гландье, Услышав из уст Рультабиля эти слова, может счесть за сумасшедших и репортера, и тех, кто его слушал. Но, повторяю, тот, кто пережил ночь в таинственном коридоре и ночь необъяснимого убийства, тот поступил бы как я. Зарядил свой револьвер и не умничал.